Я возмужал среди печальных бурь. Самое ужасное, что Ленька почти полгода ждал этой поездки. Отец еще зимой сказал, «Все, парень, 16 лет, отрываемся на полную катушку». Шестнадцать Леньки исполнялось в июле, но летом у отца планировалась важная работа, поэтому решили поехать заранее на майские праздники. Несмотря на мамины протесты, отец разрешил рвануть из школы на неделю раньше — Тогда получался настоящий приличный отпуск. 22 апреля посадка в Киеве, два дня прогулка по городу. Отец давно хотел показать улицу и дом, где он нашел деда, а потом на речку. Только они вдвоем, никаких знакомых, товарищей по работе и женщин. Сам отец там бывал уже не раз, говорил, потрясающие места. Две реки сливаются, Уж и Припять. Но нужно стать именно на Припяти, ближе к водохранилищу, самый лучший клев. Киев показался не слишком интересным. Или потому, что отец так много рассказывал. Ленька ожидал увидеть огромный, шикарный город, вроде Ленинграда, а тут многие улицы выглядели довольно заурядными. Современное строительство, не лучше Новосибирска. «Разрушили сильно», — сказал отец. «Что ты хочешь? Не придирайся. Тоже мне знаток архитектуры». Потом постояли на Дедовой улице. Да-да, красивая улица, тенистая. Конечно, Ленька сто раз слышал, как они встретились с дедом, но из вежливости крутил головой и переспрашивал, так и сказал, и ты сразу увидел, что похож, и уши. На самом деле, хотелось скорее уехать из Киева и завалиться с палаткой на природе. Город и так надоел за зиму, и все равно нельзя было подняться в квартиру, там уже давно жили чужие люди. Да еще отец опять затеял неприятный разговор про фамилию. Не хочет ли Ленька сменить фамилию при получении паспорта? Мол, в мире принято передавать фамилию от отца к сыну. Нет, не хотел он ничего менять. Ну, как объяснить ребятам, учителям? Записали бы сразу при рождении. В принципе, ему все равно, что Попов, что Шапира. А теперь начинать людей смешить. Ну, ладно, сказал отец, подумаем еще. Да, место оказалось классным, даже лучше, чем он ожидал и погода прекрасная, совсем тепло, а у них дома еще снег не везде сошел. Поставили палатку на самом берегу, с утра начался клев. Жаль, что не было сметаны, такую щеку отхватили. Но отец умел запекать в углях. Язык можно проглотить. Днем совсем потеплело, и они решили купаться. Хорошо, что мама не видела, все-таки апрель месяц. Ленька проснулся первым по очень простой причине, перепил чаю перед сном. Выполз, Почти не открывая глаз и замер. Что-то странное происходило. Вроде ночь совсем, а огни отсвечивают. И дым. Сразу проверил костер, Нет, загасили как надо ни уголька. А густой дым шел прямо на палатку. Но самое странное, что Гарри не чувствовалось. Даже наоборот, как будто пахло озоном. Вот чертовщина. Сначала решил наплевать и дальше спать, но отцовская выучка мешала. Еще раз обошел поляну, тихо. Вода совсем не холодная, может быть, показалось? Но тут опять ветер подул в их сторону, и опять потянулся белый шлейф дыма без запаха. Вот занятно. Жаль было поднимать отца среди ночи. Еще немного побродил, но дым не уменьшался. Вдруг вспомнил, что рядом электростанция. Может, там какие-то работы идут? Пап, ты извини, что-то дымит вокруг. Может, со станции? Сначала ему показалось, что отец с просунья плохо соображает, потому что он никогда не видел, чтобы человек так тупо стоял и смотрел в одну точку. «Пап, не волнуйся. А зоном пахнет, правда? Значит, ничего страшного». И тут началось что-то ужасное, потому что отец внезапно сошел с ума. Никакого другого объяснения Ленька не находил, почему нужно кричать на него дурным голосом, зачем обливать голову водой из котелка, хорошо она не горячая, но все равно неприятно. Ну а дальше события развивались как в дурном сне. Отец вытащил на середину поляны рюкзаки, резким жестом завалил палатку и велел срочно одеваться, причем напялил на Леньку все трусы, что взяли, и свои в том числе. Сверху велел надеть оба спортивных костюма, штормовку и рукавицы для костра, но и этого ему показалось мало. Он намотал на Ленькину голову полотенце, сверху натянул капюшон от штормовки, потом схватил палатку и накрыл его с головой, только оставил щель для глаз. Сам он при этом оставался в легких спортивных штанах и тенниске, вся одежда досталась бедному Леньке. Отец только лицо прикрыл носовым платком. Ужасно хотелось плакать, по спине катился пот, Ленька с трудом дышал, но как только отодвигал с лица полотенце, отец начинал жутко по-звериному рычать. Ветер усилился, чтобы выйти к шоссе, приходилось двигаться прямо на дым. Он уже понял, что именно дыма отец боится больше всего, но другого пути не было. Наконец сумели удалиться в сторону, светало. Только сейчас Леня вспомнил, что рюкзаки со всеми вещами остались на поляне. Новые прекрасные джинсы, купленные мамой в Москве, фонарик, отличный дорогой перочинный нож, книжка Стругацких, крючки, грузила. Да что же это такое? Но седьмым чувством уже понимал, что нужно молчать и не выступать. Когда вышли на шоссе, стало совсем светло. Тут отец разрешил снять палатку, стараясь не касаться внешней стороны. Он свернул ее и бросил в кусты. Палатка тоже была новенькая, польская, очень легкая и удобная, с оранжевым тентом. Туда же полетели носовой платок и полотенце. Ленька падал от усталости и отчаяния. А вдруг у отца вирус бешенства? Может, его укусил какой-нибудь клещ? «Папа, ты что, ты здоров?» Он хотел обнять отца, но тот в ужасе отшатнулся. «Не прикасайся ко мне и не дыши глубоко, лучше прикрой лицо майкой, слышишь?» Какой-то старый раздолбанный грузовик остановился у обочины. Ленька видел, как отец бросился к водителю, протянул ему пятьдесят рублей и запрыгнул в кузов. «Садись в кабину живо!» Водитель был совершенно нормальным дядькой, в нормальной одежде. Полученная сумма его явно обрадовала. «Встречаете кого?» — спросил он весело. «Или на поезд опаздываете?» «Почему на поезд?» «Так папаша твой велел гнать на вокзал, как можно быстрее». «А нам что, можно и на вокзал?» Ленька мучительно соображал, что делать. «Может быть, все-таки отец не болен, а просто увидел что-то страшное?» Может быть, начинался лесной пожар. Нет, не было огня, и гари не было. Может быть, авария. Авария на электростанции. Отец-физик, он должен сразу сообразить. Но почему бросили все вещи? Облучение, радиация. Но ведь не было взрыва. Он сколько раз читал про Хиросиму, там был огромный взрыв, как гриб в воздухе. А тут ничего подобного. И люди вокруг спокойные. Вон, водитель даже напевает. А ты слышал, браток, атомная станция наша барахлит. Что-то загорелось. Говорят, даже выселять будут. Но это еще неизвестно. Народ болтает. Мальчишки с утра побежали на пожар смотреть. Но я своему запретил строго-настрого. Может, там вред какой от этих атомов? Ты как считаешь? Да, конечно, он так и подумал. Авария на станции. Наверняка отец вспомнил старую аварию, когда погибла его первая жена, Иркина мама. Может, у него от расстройства временное помешательство, и сейчас все пройдет, но ничего не прошло. На вокзале отец потащил его в туалет, велел снять всю одежду и вымыться под краном. Сам он тоже начал раздеваться прямо на глазах у возмущенной тетки-уборщицы. Тетка быстро раскричалась, но получила десятку, подобрела и даже закрыла временно туалет для других посетителей. «Что говорят в городе?» — спросил отец, пока Ленька безропотно мылся над противной грязной раковиной. Вода была совершенно ледяная, видела бы мама. Да ничего особенного не говорят. А про аварию? Про какую аварию? Случилось что в городе? Да нет, на Припяти. Атомная электростанция. А, про это ничего толком не говорят. Вроде загорелось. Начальство разберется. А тут есть рядом магазин одежды. Да что ты, милый, какая одежда? Есть только для рабочих. Как выйдешь, сразу на повороте. Вокруг продолжалась нормальная жизнь. Шли люди, смеялись девчонки. Алёнька стоял как идиот в огромном рабочем комбинезоне, надетом на голое тело, и в клетчатой рубахе. Вернее, они стояли как идиоты, потому что отец напялил такой же комбинезон. Всю прежнюю одежду он запихал в целлофановые пакеты и теперь держал в растерянности, не зная, куда девать. «Не волнуйся, сынок, я вынесу». «Это надо выбросить как можно дальше от людей, только не сжигать, лучше в какую-то канаву». «Да кто ж будет сжигать? Хорошая одежда-то. Вон, куртка совсем новая». Нет, — Нет-нет, только не берите, это зараженная одежда, она опасная. — Да не возьму, не волнуйся. Уборщица явно считала отца ненормальным. Идите себе с Богом. За дверью шумели люди. Конечно, она ведь закрыла туалет. — Иду, иду, — заспешила тетка. — Чего орать? А вы с ней обоссытесь. И боязно оглянувшись на отца, схватила пакеты с одеждой и спрятала за дверью в подсобку. Ленька видел, конечно, но у него уже ни на что не осталось сил. Они поспешно шли вдоль перона к московскому поезду. Билетов в кассе не оказалось, и отец крепко сжимал в руке очередную купюру в 50 рублей, хотя билет стоил вдвое меньше. Леньке было мучительно стыдно и обидно. Родители редко скупились, но изряд ранжирить деньги никогда не разрешали. Поедешь к Володе, метро текстильщики, от Киевского вокзала найдешь пересадку. Оттуда на автобусе несколько остановок. Люди подскажут, если что, не волнуйся, а я постараюсь достать билет домой. Но я тоже хочу домой. Еще неизвестно, уеду ли я. Ты же видишь, люди ничего не понимают. Попробую связаться с местным начальством. Нужно срочно организовать эвакуацию населения из ближайших сел. А тебе не зачем оставаться в Киеве. Слишком близко. Скоро и сюда придет. Придет? Кто придет? Папа, посмотри вокруг. Никто не боится. Ничего не происходит. Все живут как обычно. Они еще не знают. Там огромный выброс радиации, страшная катастрофа, мировая катастрофа. Но никто пока не понял. Да нет, он все-таки немного рехнулся. Ну что Ленька мог поделать один? Ну, давай позвоним маме. Может быть, она скажет, куда ехать. Я не хочу в Москву. Некогда. Нужно успеть на поезд. Через несколько дней отсюда не уедешь. Но откуда ты догадался? Как? Ведь взрыва не было, а обычный человек не может чувствовать радиацию. Это везде написано. Они не знали те, кто писали. Они видели только легкие случаи, они не знали, что бывает при высокой концентрации, появляется запах, запах озона. Проводница, конечно, согласилась его взять и обещала устроить в служебном купе. Она даже испугалась немного, стала расспрашивать отца про аварию, но он ничего не отвечал и только молча смотрел на Леньку, стоящего на площадке. Они не обнялись, не пожали друг другу руки, только стояли и молчали. Поезд тронулся и стал быстро набирать скорость. И тогда отец наконец облегченно улыбнулся и поднял сжатый кулак, но посаран. Так они всегда прощались, когда отец уходил на работу или уезжал в командировку. Илюнька вдруг понял, что отец ничуть не рехнулся. пусть он был замученным, мокрым, в нелепом, торчащем колом комбинезоне, но он был нормальным. Весь мир сошел с ума, и только отец оставался совершенно. Нормальным.